Глава 17 Что не люблю я в таких походах, так это сборы. Местные люди в этом мире не умеют быстро собираться. Вот помню, в нашем мире все было проще и легче. Вбегает кто-то из охотников в общую столовую и орет, что в лесах Эрдогарийского царства завелась проклятая мантикора. А затем спрашивают, кто пойдет. Так люди просто поднимали руки, и все. Дальше счастливчик брал в руки свой меч и шел на выход. Я через несколько дней возвращался с трофеем и мешком золота. Тут же все было иначе. Сильно иначе и сложнее. Они готовились так, словно этот поход может занять у нас месяц, а может даже целый год. Сколько запасов делали. Вся техника проверялась по шесть раз минимум, чтобы точно убедиться, что все в порядке. Это все напрягало меня. Умерла техника, ну и что? Иди пешком, но нет. Не хотят, вероятно. В итоге вся подготовка заняла еще два дня, за которые я, блин, только и делал, что садил свою печень. И я был не один такой. Остальные люди тоже предпочитали проводить все это время в тавернах. Инструктаж и прочее большинству не нужны, ведь и так все было пройдено еще до этого момента. А таким личностям, как я, Пушкин и Хельга, он был даже вреден, ведь мы не знаем, что нас будет ждать, и все решения будут приниматься уже на месте. Любой созданный план рушится с первым сделанным шагом на территории Арктики. Но даже так туда попасть было нелегко, ведь вся Арктика — это место обитания серых, потому сейчас происходило то, что должно. Вообще странно было на это смотреть. Я рассчитывал на тайную операцию, а ей здесь и близко не пахло. Начнем с того, что мы сейчас плывем на линейном корабле Северного Королевства «Венценосный». И стоя на палубе, можем наблюдать, как берега Арктики заливают огнем из всего, что только можно. Если осмотреться, то вокруг нас, наверное, больше сотни кораблей, которые лупят со всех своих орудий, не жалея разных снарядов и артефактных в том числе. Некоторые взрывы были такой силы, что могли бы понравиться даже Кренделю. Также здесь была авиация, и хотя она не подходила близко и сбрасывала свой боеприпас с безопасного расстояния, но и те несли смерть не хуже. «Впечатляет, да?» — подошел ко мне Пушкин. «По-другому мы высадиться не сможем. Сейчас весь берег усеян серыми, даже если их не видно». «Вот это я как раз знал. Серых здесь было много, но не настолько же». Шнырько уже разведывал вокруг обстановку и доложил мне. «Впечатляет, но я скажу одно. Обстрел закончится, и нам нужно будет выходить в одном из этих мест», указал я рукой. «И тогда огнем нам не помогут, а мы уже сполошили весь этот муравейник». «Не переживай, мы сможем прорваться», решил он, что я беспокоюсь об этом. «Я уверен, что мы прорвемся, но потратим на это много сил. По плану высадка через час-двадцать минут. Сказал я и взглянул на часы. Нет, двадцать. Я же предлагаю подождать до двух часов ровно, и уверяю, что так будет лучше. Пушкин пристально посмотрел на меня, о чем-то раздумывая, а затем кивнул. Хорошо, это допустимо. Вот так просто, хмыкнул я. А зачем легкие вещи делать сложными? Я тебе верю, ведь ты знаешь, что делаешь. Лишние сорок минут нам помогут, уж поверь мне, он ушел. И я продолжал смотреть на эти взрывы. Но стоял я там не просто так, а начал работать. Отправил Мелкого опять на разведку, чтобы он быстро нашел мне самые большие лежки серых, которые находились под снегом, льдом и камнем. Это было несложно. А вот призвать туда тварей через шнэрьку было уже нелегко. Но я уверен, что справлюсь. Впрочем, так и вышло. Мелкий сам стал намного крепче за последнее время. Он теперь почти не ощущает дискомфорта от таких манипуляций. В итоге я призвал тварей не слишком сильных, но достаточно проворных, которые забирались в лежки к серым и устраивали там переполох. Серые же быстро и беспощадно их убивали, но этим самым выдавали свое местоположение. И тут уже вступали в действие корабли-сканеры, которые, заметив движение, начинали работать по тем секторам. Наверное, за это время я убил недостаточно тварей, но даже если на сотню меньше, то нам будет все таки проще. Когда наш корабль подплывал к берегу, то не было никаких переговоров или прочего. Все молча стояли и наблюдали за обстановкой. Когда мы причалили к подобию быстросборного плавучего причала и платформа опустилась, чтобы могла проехать техника, то мы продолжили все равно стоять. Теперь наступила очередь Марии. А мы, как я понимаю, должны были их страховать. Ее боевой отряд, состоящий из 21 одного резко резво спрыгнул с корабля и побежал вперед. Они должны пробить нам дорогу, но бросать ее одну мне не хотелось. И потому я стал корректировать эти планы. Брагов, кстати, она быстро нашла и уже сейчас сражалась сразу против двух серых. «Предлагаю уже пересесть нам в транспорт», — говорит Доброхотов. «Не хочется терять лишнее время». Рано перебиваю его. «Мне кажется, им может понадобиться наша помощь». «Помощь?» — возмутился он. «Нахрена нам тогда такие помощники, которым будет нужна наша помощь?» «Максимилиан», — напомнил о своем существовании Пушкин. «Если вы, молодой человек, не угомонитесь, то я сброшу вас сейчас с корабля в воду. Там вы сможете немного остыть. Галактионов прав. Это еще испытание их новой разработки, которая может изменить ход ни одной войны». Даже мне разработка!» — возмутился он. «А давайте я его все-таки сброшу», — не выдержав, предложил я. «Кстати, я реально готов был это сделать и плевать на поставленную задачу. Я уже отсюда вижу, что не все пройдет так гладко, как они задумали. Так почему бы мне не начать первому?» «А сможешь?» — хмыкнул он и развернулся в мою сторону. Я оценил его взглядом и улыбнулся. «Вполне. Тишина!» Попросил культурно, но уже слегка раздражённо Пушкин. На Доброхотова это подействовало, а мне даже полезно было, так как я сразу вернулся к своей работе. Я понимал, что Марию бросать сейчас нельзя, и потому решил ей помочь. Помог, конечно, знатно. Если до этого на поле боя было около 50 серых, то уже вся сотня. Я в каждую нору закидывал свою призванную тварь, чтобы их спровоцировать. — А теперь дела точно хреновые, — уже и сам признал Доброхотов. — Нужно им помочь. — Эх, а ведь они еще не знают, что нас ждет впереди. Такое ощущение, что кто-то уже слил серым наши планы, а теперь нас там точно поджидали. Впрочем, какая разница? Задание все равно будет выполнено. — Оставайтесь здесь, я сам разберусь, — говорит нам Пушкин. Однако Доброхотов был против и пошел с ним. Он еще не знал, что там происходит. А Шнерька мне уже показывал, как к берегу мчится орда серых, и очень немаленькая орда. Вот поэтому я не спешил спускаться на берег. Твою мать! выругался Сандросов, глядя, как Пушкин оторвал голову серому. Это ж сколько в нем силы? Интересный вопрос, на который я пока не знаю точного ответа. Битва недолго продлилась. Эти двое были по-настоящему сильны, да и отряд Марии тоже не пас задних. Вот только уже двое выбыли из него, но не по причине скоропостижной смерти, нет. Просто сломалось что-то в костюмах, и сейчас четыре человека помогали им добраться до корабля. «Дорога чистая, можем отправляться», — дал команду вернувшийся Пушкин. «Ага, чистая», — усмехаюсь я. «Что-то не так?» — кажется, он уже привыкает доверять мне. «Ну, как сказать?» Впрочем, говорить мне ничего не пришлось. На весь берег раздался грозный вой, после чего с треском из льдов и снега вынырнули серые черви. За первым появились и другие, их было слишком много. «Это что еще за хрень?» — кажется, стал прозревать Доброхотов, куда попал. «Изрыгатели!» — даже Пушкин был удивлен. Но их называют не так, ну ладно. Это название их суть передает очень верно. Они схожи с жутью, только ползают под землей. Одна из причин, почему серые настолько опасны. Они могут передвигаться как по воздуху, так и по земле, и даже под ней. Не удивлюсь, если и под водой, и по воде тоже смогут. А вот слитный визг двух десятков глоток был очень даже неприятным и громким. Мандросов побелел. — Сань, куда я попал? — шокированно говорит он. — Теперь я понимаю, почему меня не хотел батя сюда отпускать. Пока все стояли и смотрели на изрыгателей, то отличилась одна особа, и на удивление это была не Хельга. Мария, как настоящий самурай, решила, что отступать не в ее привычках, и прыгнула на ближайшего к ней червяка переростка. Она вцепилась в него двумя своими клинками, а затем запустила разогревание, чего те накалились до такой степени, что она съехала по нему, как по горке, намазанной маслом. Это не смогло его убить, но ранить нее получилось, это да. Вот только... Кажется, только пушкин знал для чего нужны эти червяки но сейчас узнают и все остальные ее надо забирать оттуда говорю истом согласен мы не просчитали такой вариант отвечает мне пушкин а затем поворачивается к остальным работаем все ну команда была дана и мы начали не успел я добежать до марии как червяк наконец то понял кто на него напал и решил отомстить он открыл свою пасть в ее сторону И стало зергать из нее фонтаны из серых. Да, да, этот грозный с виду червь, у которого морда похожа на легендарного уробороса, всего лишь такси, или большая маршрутка, не больше. А его боевые качества минимальные. Но серых в каждом таком помещается, наверное, не меньше трехсот, а то и больше. Марию тут же окружили, и сейчас она сражалась во все стороны. Неплохой у нее костюм, раз выдержал столько ударов. Да только... Он явно не бесконечный. И когда я добрался до нее, то одна рука у нее уже висела плетью. «Саша?» — удивилась она, увидев меня. «Он самый!» — улыбаясь я, глядя на прозрачное забрало шлема и откидываю назад две оторванные головы серых. «Отступай! Твоя работа здесь закончена, дальше мы сами!» «Но я еще могу сражаться!» Она пыталась мне возразить, но увидела, с каким лицом я посмотрел на нее. «Хорошо!» — сразу сдалась девушка. «Береги себя!» Затем я некоторое время сопровождал Машу, помогая ей прорваться к своим. И таким образом я остался один среди врагов. Да только, как говорят, это вас заперли со мной. Сдержаться уже не было смысла, и я просто начал веселиться. Несмотря на то, что еще пару дней назад я выложился по полной, но сейчас прыгал и рубился без каких-либо проблем. Удар влево, и сразу слетает две головы. Удар ногой по льду, и образуется трещина, в которую падают два десятка серых. Это было здорово. Правда, изрыгатели все еще продолжают выплевывать серых, и потому не прекращается поток пополнения боевых сил врага. Вскоре мне надоело, и я решил исправить эту ситуацию хоть немного. У меня было несколько бомбочек, которые я взял сюда для испытаний. «Мелкий», — за шнырьку. «Шо?» — высовывается любопытная мордочка из снега. «Дуй быстро на корабль и в моей каюте в кейсе, о котором я тебе говорил, возьми мячик с пометкой ГХБ, а затем закинь ее в пасть червю, который самый из них жирный». Шнелька сперва нахмурился. «Гранату?» — переспросил у меня. Хм. «Да, ее!» — удивился я от того, что он стал называть все своими именами. «Хорошо!» — кажется, он даже обрадовался. «Неужели он больше не пацифист? Или это только к серым относится?» Отбиваясь от серых, которые без остановки шли на меня, не давая толком возможности даже сдвинуться с места, я наблюдал за Шнелько и его перемещениями. И совсем скоро не только я мог увидеть мощный взрыв. Червяку просто разорвало морду, и он, выпустив вверх фонтан крови, завалился бок. А ведь морда у него была достаточно крепкой. Кажется, кренделю удалось. Самое интересное, что серые смогут выбраться, но не так быстро ведь тело такси довольно прочное. Минут тридцать мне понадобилось, чтобы перебить всех серых, вылезших из червя. Кроме этого, я следил за командой. И у них тоже шли неплохо дела. Они, как минимум, держались все вместе. А еще у них был Андросов, который уже сто раз пожалел, что тут оказался. Но вскоре его желание сбылось, и его отправили на корабль, чтобы он там лечил раненых из отряда Марии. «Не ждали?» — усмехаясь, спросил у товарищей после того, как прорезал себе путь к ним. «Ты где шнелся?» — огрызнулся Доброходов, ловко орудуя огромным двуручным мечом. «Да так?» «Здесь недалеко гулял», — пожимая плечами и руками ломаю серому хребет. Мы провозились в таком темпе примерно еще два часа. Даже для нас это было слишком. Не все серые умирали легко. А доспехи даже у магов вне категории не бесконечные, если учитывать, что нас еще впереди ждет работа. «Прикрывайте меня!» — кажется, не выдержал Пушкин и стал раздавать указания. «Без проблем», — снова пожимаю плечами и делаю быстрый выпад в сторону серых. Я сразу понял, что он хотел сделать, судя по его взгляду. Это не чтение мыслей или что-то из этой оперы. Просто боевой опыт, который приводит к тому, что двое сильных бойцов могут понимать друг друга без слов. Свой выпад я на убийстве сразу троих серых не закончил, и продолжил рубить их дальше, прокладывая для него дорогу к ближайшему червю. И когда ему было достаточно места для прыжка, он разогнался и прыгнул к нему. В один миг голова червя была отсечена, но на этом его успех не закончился. Он оттолкнулся ногами и стал прыгать от одного к другому, убивая их. Почему так никто не сделал раньше? «Ну, так прыгать здесь очень не советую. Не знаешь, куда приземлишься». Можно провалиться в такую глубокую трещину, что тебя будут потом целый месяц искать. Впрочем, я тоже могу совершать такие прыжки. шнырька показывал мне, куда я могу спокойно приземляться. Да только смысла не видел. Незачем. Не было его в быстром убийстве врага. В прыжках и даже в этой экспедиции. По крайней мере, сегодня. Хотел бы я им сказать, что к нам движется еще 40 червей. Серые уже считают эту землю своей и не пропустят никого так просто. «Вот и все. Добьем оставшихся и можем выдвигаться», — сказал Пушкин, когда оказался рядом со мной. Кстати, его прыжок ко мне был довольно рискованным. Он думал, что раз я здесь стою, то все в порядке, ошибается. Просто ему повезло, что лед очень толстый и не треснул. А внизу подо льдом была такая глубокая трещина, что шнейрка до ее дна не дошел. «Ага, практически», — не знаю, как ему сказать. Впрочем... Мне не нужно было додумывать». «Что не так в этот раз?» — позволил он себе нахмуриться. «Стоп! Неужели снова?» «Ну, ведь не я их сюда посылаю». Черт! И как ты только все знаешь! Часом ты не провидец?» Ответил бы я в рифму ему, да только времени совсем нет. «Земля дрожит, а это означает, что...» «Да твою мать!» Теперь он позволил себе эмоции по полной. Новая партия червей подоспела вовремя. И, кажется, вся наша экспедиция накрылась медным тазом. Хотя, если быть честным до конца, мне нравится вот так здесь стоять и методично вырезать врага. Рано или поздно они ведь закончатся. Ну, или мы. Александр Сергеевич Пушкин Пушкин смотрел в окно, которое находилось в его каюте, и думал о своем «провале». А по-другому это назвать и невозможно. И самое неприятное в этом деле, что они не просто не справились. Они даже толком не высадились, не говоря о том, что не успели даже попытаться закрыть порталы. Хотя бы один. Их просто, как детей, остановили еще в самом начале, и вся их хваленая сила не помогла. А все это глупое место, в котором даже находиться тяжело, не говоря уже про сражения, При всем этом в полную силу тоже невозможно работать. На берегу очень тонкий лед, это было всем известно, и последствия необдуманных решений они уже увидели. Может это не провал, а позор? Подумал мужчина, и откинулся в своем кресле. Бах! Снова начали работать пушки. Это означает, что они еще не добили всех серых, которых там оставили, когда стали отступать. Сколько их там вообще? Это была очень большая ошибка — оставлять это место. Нужно было сражаться до конца. Но предательство все расставило на свои места и вышло, как уже есть, и что с этим делать теперь непонятно. Если самые сильные люди империи не могли справиться, то что тогда смогут здесь другие? Вечное удержание явно не вариант. Уже видно, насколько сильно серые адаптируются и готовятся ко всяким вариантам. Раньше он изрыгателей видел всего лишь два раза. Они были жуткой и большой редкостью, а сейчас ходят в Арктике, как у себя дома. С другой стороны, он понимал, что, возможно, это место и есть уже их дом. Конечно, они могли перебить их всех, хотя на такое заявление Галактионов лишь усмехнулся. Непонятно, откуда он столько знает, однако у каждого есть свои тайны, и он не вправе влезать в них. Также не хочет, чтобы его тайны узнавали. Бессмертный Пушкин не любил все эти подковерные игры, а потому предпочитал проводить время в своей усадьбе или на заданиях. Эх, а как было хорошо, когда он был простым поэтом. Тогда ему жизнь казалась такой пресной, да сейчас он о ней скучает. Но выбор он свой сделал. В те времена империи нужны были герои, и он решил стать одним из них. Эти раздумья вызвали у него непроизвольную улыбку но лишь на краткий миг, так как снова пришлось вернуться к заданию. Они могли их всех перебить, но как тогда двигаться дальше? Без сил это будет сделать непросто. По его идее, он сам должен был закрыть один из порталов. Но для этого он должен был быть полон сил. Другой портал закрыть должен был Доброхотов и Галактионов, или Алексеев. Он не знает, хватит ли у них сил но очень на это надеялся. А остальные — это просто грубая сила, которая должна была вступать в каждую битву, чтобы они не тратили свои силы. В итоге им пришлось всем вместе вступить в бой. Не помог даже массированный обстрел, на который они так сильно рассчитывали. Даже сейчас он думал, что, когда они отступили, изрыгатели просто покрошат в окрошку из корабельных орудий, но те взяли и отошли. Раньше они не были, по мнению Александра Сергеевича, столь умны. А раз так, значит, связь с этим миром и тем другим за порталами уже крепчает. Возможно, галактионов и доброхотов и не смогут закрыть сами один портал. Все же они непростые, далеко не простые. Что делать он не понимал. Хотя понимал, но рисковать не любил. Но он славился тем, что из большинства его заданий все возвращались живыми. «Человеческая жизнь — вот главная ценность», — так он считал. Тем временем орудия не стихали. Если все будет идти такими темпами, то им придется перенести время операции и, пожалуй, даже место. Но проблема в том, что времени нет. Они прекрасно понимают, насколько все это их поджимает. Внезапно в дверь постучали. Заходи, Александр, сказал Пушкин, глядя на закрытую дверь. А еще меня правительством называйте, усмехнулся парень. Пушкин хорошо разбирался в людях. Но этот человек, он загадка. Большая и непроглядная. Иногда Александр ведет себя как ребенок, и ты привыкаешь к его беспечности. А потом в один миг появляется этот взгляд, которого не понимал даже Пушкин, ведь парень был слишком молод и мало повидал. Но от его взгляда мурашки бегут по спине. Юноше ведь двадцати лет нет. Удивительно, как же в нем много секретов. «Называю», — согласился мужчина. «Чем пожаловал в этот раз? Хотя дай угадаю». «Хочешь предложить идею, как нам действовать дальше?» «Вот», — поднял Александр палец вверх, — «вы тоже провидец». «Может, оно и так. Но я такого поражения сегодня не предвидел», — улыбнулся мужчина и потянулся за чашечки чая. «Поспешу тебя опередить еще раз. Если твоя идея заключается в том, что мы должны попытаться прорваться, надеясь только на свои силы, а затем искать место, где переждать поток тварей, То этот план уже предложил Максимилиан. Я его отверг, слишком рискованно. Он помнил приказ Елизаветы вернуться всем. Империя не может позволить себе нести потери. Эх, если бы здесь только был он. Как все стало бы легче. Но его нет. Давно нет. Прорваться? удивился парень. Все же вы не улыбнулся он. Я никогда такой банальщины не предложил бы». «Тогда что?» «Я знаю, как сделать все, чтобы утром мы могли сойти на берег и пройти вглубь континента без проблем». Смог заинтересовать его Галтионов. «И как же?» — приподнял он бровь, и даже чай отставил в сторону. «Удиви меня». «Все просто». Еще одна усмешка. «Вам нужно мне довериться». «Насколько довериться?» — сузились глаза Пушкина. «Полностью». «Хм, конкретика!» «Прикажите перестать обстреливать берег и дайте мне время до утра». «Время? Для чего?» В этот раз он действительно не понимал парня. «Я хочу отправиться на зачистку сам». Вот теперь он понял Елизавету. Галактионов псих, но спорить с ним бесполезно. И проспорить он тоже осознал. Но он не спрашивает разрешения. Он только делает вид, что делает это. А на самом деле стоит перед фактом. «Ты же не послушаешь меня в любом случае, и все уже решил?» «Конечно», — засмеялся парень. «А если я...» — но договорить он не успел. «Бесполезно», — покачал головой Галактионов. «Вы уже пять минут говорите с моей иллюзией, а я сам на берегу. Скажите, чтобы не стреляли, и готовьтесь к завтрашнему дню. Он обещает быть чертовски долгим».